Интерлюдия. Урок. Выживших игроков привели в одну из башен, позволили оказать друг другу помощь, а затем связали. Путы блокировали потоки энергии, но верёвка это всего лишь верёвка. Её можно перерезать, перетереть или просто перекусить. Гор напряг лапы, веревки разорвались, возвращая императору громовых обезьян часть свободы. Взмах когтей и ноги тоже свободны. «Рывок!» «Трево!» Ближайший из сектантов, приставленных присматривать за пленниками, лишился головы. Проигнорировав выпавший из мертвой руки меч, император бросился к союзникам на ходу, переходя в боевую форму, и первым освободил от пут, идущего сквозь в югу. «Сзади!» Гор резко повернулся, отведя удар меча правой лапой и вбил левую в грудь врагу. Подняв над головой ещё дёргающийся труп, он метнул его в третьего стражника. К сожалению, тут их было два десятка, а игроки освободиться успели не все. Нужно было выиграть немного времени. Бейте связанных, не дайте им сбежать! Рывок! Гор рванулся к кричавшему умнику и, вновь блокировав лапой удар меча, вспорол горло. Тем не менее, часть сектантов, вместо того, чтобы покорно умереть, бросились убивать тех, кто еще оставался связан. Минуту спустя все было кончено, но трое игроков оказались мертвы. К счастью, не окончательно, поскольку мечи у сектантов были не системными, а такими нужно убивать дважды. «Нам нужно найти наши вещи! Нет времени!» Встал, растирая запястье, Удар. Берите то, что есть и уходим. Снаружи ещё оставалось немало сектантов, но они больше не пытались лезть в комнату, выход из которой держали два обезьяних императора. Впрочем, зачем пробиваться через коридоры, наполненные врагами, когда можно просто выпрыгнуть в окно? Осторожно! К сожалению, уйти игроки не успели. Пространство дрогнуло, и в центре комнаты появился краснокожий мужчина в алом халате, на плечах которого лежал плащ из плохо выделенной золотистой шкуры. "Ну наконец-то", произнёс сектант. "Я уж думал, вы не решитесь попробовать". Нервлюбивый тон не позволил игрокам атаковать сразу. Все они прекрасно понимали, что если кто-то ведёт себя подобным образом, то уверен в своих силах. Тем более, что в его руках даже не было оружия. "Ты ещё кто такой?" озвучил вопрос Гор, "Самый сильный здесь, да?" "Я Фоп, великий старейшина династии крови, великий старейшина одной из династий", повторил Одор. "Ложный бессмертный, стоящий на стадии трансформации души. Вижу, ты разбираешься, но не до конца", высокомерно улыбнулся Фоп. Я последователь демонического пути, и тех из нас, кто достиг пятого этапа, чаще именуют не бессмертными, а дьяволами. На игроков, по головному успевших перейти в боевую форму, обрушилось давление, заставив их ощутить страх, неуверенность и желание склониться перед превосходящей силой, невероятная жажда крови. Вижу, вы закончили меня окружать. В его руке появился меч. Ну уже, нападайте. Словно дожидаясь этого приказа, игроки рванулись к дьяволу, но у них изначально не было шансов, ведь они сами подготовили поле боя. Лужи крови на полу превратились в валы, и копья выстрелив навстречу и пробивая первые ряды атакующих, умирающие рухнули на пол, а следующие слуги тьмы перемахнули через них, стремясь добраться до врага и получили копья уже в спины, ведь из их предшественников крови вытекло даже больше. Назад, приказал Одер. Дальние атаки. Пусть игроки не смогли восстановить резерв после прошлой битвы, в дьявола устремились десятки заклинаний. Вот только он не стал дожидаться, когда они ударят по нему, и просто переместился в сторону. Трупов было достаточно, и кровавый шар взлетел в центре комнаты и закрутился, посылая во все стороны кровавые иглы. Щиты! Но несмотря на то, что по отдельности снаряды были не так уж опасны, их было действительно много, и игроки падали один за другим. Одна из золотых обезьян попыталась выскочить в окно, но кровавые нити, проявившиеся в проёме, натянулись и во все стороны плеснуло кровью. И это всё, на что вы способны? Как ни странно, большинство игроков ещё шевелились. Крововые копья, нанеся рану, распадались, позволяя её залечить, а те, кто погиб, не будучи осушенными, возрождались при помощи навыков. Тем не менее, даже те, кто мог сражаться, не торопились нападать, хорошо понимая, что третьей жизни у них нет. Закончим на этом. Ни к чему переводить ценный ресурс. Возражения не последовало, и кровь, покрывающая пол, потекла к фобу, поднимаясь по ногам и проходя сквозь одежду, впитывалась в тело. Итак, это был мой первый урок. Вы поняли, в чём он заключается? Молчание заставило дьявола нахмуриться, и он указал пальцем на одну из золотых обезьян, на свою беду успевшую подняться. Ты, как тебя зовут, Злата? Что я хотел показать, Злата? Я не знаю, ты не знаешь. Дьявол переместился в пространстве и отвесил пощёчину, от которой несчастная пролетела несколько метров, врезалась в стену и рухнула без сознания. И никто из игроков не попытался этому помешать. Картина недавней бойни была ещё слишком ярка. Злата получила наказание. Даже не думайте ей помогать. Поднял руку дьявол. Если умрёт, то сама виновата. Нельзя быть такой тупой. Впрочем, если никто не ответит на такой простой вопрос, то урок придётся повторить. Ну, есть желающие. Мы слабее, хмуро произнёс Одер. И не сможем тебя победить. Близко, но не совсем, нахмурился дьявол. И ты забыл слово хозяин. Очевидная провокация, но лидер архонтов без колебаний отбросил ложную гордость, а в его голосе не прозвучало ни малейшего недовольства. Мы слабее, хозяин. Ладно, будем считать, что общий смысл ты уловил, улыбнулся Фоп. Кандалы, охрана, верёвки всё это ненадежно. Надёжен только страх, понимание того, что от меня не сбежать. Понятно? «На этот раз я хочу услышать ответ от... Э, тебя!» Палец дьявола указал на Гора, который, несмотря на недавнюю смерть и раны, не выглядел сломленным. Впрочем, дураком император все же не являлся. «Да, хозяин!» — прорычал он. «Мне все понятно». «Не хватает искренности, но на первый раз сойдет», — кивнул дьявол. У меня нет времени возиться с вами самостоятельно, так что я оставлю здесь клона, который будет за вами присматривать. Вам разрешается пытаться сбежать, но он слабее меня, а потому не будет сдерживаться, и за каждую такую попытку могут последовать наказания. Кому-то он сломает кости, кому-то отрубит руку, ногу или, возможно, даже голову. Возможно, он использует обычное оружие, а возможно, системное. Мы поняли, хозяин. Ещё нет, раб, хмыкнул дьявол. Такие, как вы, никогда не сдаются сразу, уверен, вы рискнёте и не раз. Полагаю, больше половины из вас умрут, но те, кто выживают после моего обучения, становятся идеальными рабами. Ну а сейчас пора спать. Фоп скинул руку, и с его ладони сорвались маленькие изгустки крови, которые ударили в игроков, сформировав кровавый знак на их лбах. Спустя секунду метка впиталась, став невидимой, но всё ещё позволяющей дьяволу при необходимости выследить свои новые игрушки. Впрочем, в одном дьявол был прав. Скорее игроки действительно попытались вновь и получили второй урок. Не менее наглядный